Глава двадцатая. «Как сбежала?» – переспросила я, еще не до конца понимая, то ли это сон, то ли все по-настоящему. «Совсем сбежала, госпожа!» Я поставил старого инвара охранять дверь ее темницы. Только что решил проверить, не спит ли он на посту. Уже совсем дряхлый стал, хоть и помнит, с какой стороны за меч взяться. Пришел, а инвар спит мертвым сном, с пробитой головой. Двери тюрьмы нараспашку, и Леди Ионы нет. Кинулся к воротам, а там два стражника без сознания валяются. Опоины чем-то и в себя не приходят, но живые. Поднимай тревогу. Уже поднял. Но как пить дать? Кто-то ей внутри замка помог. Нужно искать предателя. Это понятно. Засов на тюрьме сам бы не открылся, согласилась я. Дай одеться, а пока сгоняй всех во двор. Будем смотреть, кого еще не хватает. Как только Макс убежал, то сразу же появилась лилис, которая помогла мне с одеждой. Я спустилась вниз. Сонные обитатели замка уже стояли на Дворцовой площади, встревоженно переглядываясь. Даже не ожидала, увидев всех скопом, что у меня обитает столько народа. Тут все поинтересовалась у управляющего. «Кажись, да». Неуверенно ответил он, потирая глаза. «Вот только писаря вашего, Лукаса, не вижу». «Быстро проверить его комнату», — приказала начальнику стражи. «Этого пропойцу могли и не добудиться. Пусто!» — через несколько минут сказал запыхавшийся Макс. «И ящика его писарского нет». «Плохо дело. Стражники в себя не пришли. Вроде шевелятся, но глаз не открывают. Я их сейчас в бочку мокну. И быстро очухается. Водные процедуры помогли. Один из стражников пришел в чувство и недоуменно уставился на столпотворение вокруг его персоны. «Кого выпускали из замка?» — заорал весельчак, схватив его за грудки. «Кого?» «А кто к вам приходил, когда на посту стояли?» Лукас пьяный шлялся, Элем угостил. «Но мы чуть-чуть!» — стал оправдываться вояка. «Только парой глотков в горло промочили». И больше не стали. А дальше что? Не помню. Стояли мы с Михелем, стояли, а потом раз, и уже тут перед вами. Что-то мутит меня, и голова трещит. Скажи спасибо, что она на месте, — встряла в допрос я. Мог бы с духами сейчас разговаривать, а не со мной. Давно это было? — Ну, — задумался стражник, — солнце еще не взошло, — Но небо светлеть начинало. Мысленно прикинула, сколько времени прошло. Часа полтора, не больше. Значит, есть шанс догнать беглецов. Своими мыслями поделилась с весельчаком. Плохая затея, госпожа, — покачал головой он. Около замка поищем следы, но в горы лучше не лезть. Если беглецов ждал отряд, то можем угодить в ловушку. Тогда дичь с охотниками местами поменяются. Да, согласилась я, такое возможно, но вокруг замка посмотрите все же. Стражники кинулись исполнять приказ, а я пришла обратно в свою комнату и без сил рухнула на кровать. Значит, Лукас предатель. Вначале беспрепятственно подошел к старому воину, охранявшего Иону. Тот его подпустил легко, так как хорошо знал. Дальше подлый удар по голове, и стражник мертв. Нет, вначале писарь опоил стражников у ворот и только потом пошел в темницу, убедившись, что сонное зелье, подмешанное в Эль, подействовало. Вызволил мою кузину и сбежал с ней. Коней уже пересчитали, все на месте. Очень опрометчиво со стороны шпионов не взять их. Если... если только действительно не ждал отряд неподалеку. Как же мы так опростоволосились! Но кто мог подумать, что писарь, доверенное лицо Гроу, через которого проходят все важные бумаги и личная переписка хозяев, мог оказаться предателем? Сколько же тайн ушло на сторону благодаря ему? Уверена, что очень многое Лука сумел поведать Ионе. И ведь самое паршивое то, что беглецов уже не догнать. Госпожа, вошел в мою комнату Макс. Нашлась половина пропажи. Лукас со всем своим барахлом лежит в яме у берега. Закололи одним ударом в сердце. Вокруг тела конями все истоптано. С дюжину всадников точно было. Значит, Иона избавилась от своего напарника. Он ей больше был не нужен, озвучила я очевидное. И отряд ее все-таки поджидал. «Макс, что делать-то теперь?» Нас провели вокруг пальца, как младенцев. И деньги, вспомнила я. У Ионы в сундуке было много денег. Я кинулась в комнату злодейки-кузины, внутренне ругаясь, что упустила такой важный момент. Дрожащими руками открыла замок и облегченно выдохнула. На месте. Спасая свою шкуру, Иона не решилась сунуться в жилые покои, побоялась, что случайно может нарваться на кого-то не спящего – Хоть тут повезло. Что делать? Флегматично произнес весельчак, явившись вслед за мной. Тут уже ничего не поделаешь. Жаль, конечно, что голову этой гадине не открутили. Но в нашем положении ничего не изменилось. Надо ждать, когда приедет лорд Дакс. У него и возможностей, и опыта намного больше. Согласна. Все, что мы могли, уже сделали. Шпионку упустили. «Это моя вина, леди Джейн!» – попытался взять на себя всю ответственность Макс. «Нет, наша. Впредь будет наука. Пойдем-ка, посмотрим жилище Лукаса. Может, чего и интересного там обнаружим?» Разжиться у предателя Писаря особо было нечем. Но две ценные вещи все-таки откопала. Первая – это старая пыльная книга. «Братский договор лордов Шетских гор и королей» Инхименийского королевства. Вторым небесполезным объектом оказалась большая корзина, наполненная бумажными свитками. Развернув парочку, поняла, что это хозяйственные отчеты. Сколько в сезон рыбы наловили, сколько тюков шерсти состригли и мяса заготовили. Про сено еще, про урожай Скучная местная бухгалтерия. Но для понимания жизни замка она мне необходима. Пришла с этим к управляющему И тот подтвердил мою догадку. Это мной писано, госпожа. Все учитываю и с прошлыми годами сравниваю, где какие доходы, а где убыль идет. Без этого никак. Потом расскажешь все подробно. С удовольствием, леди Джейн. Приятно, что вы заинтересовались моими трудами. Я вам тогда еще напишу просьбу, что нужно в замке улучшить немедля. Немедля нам нужно выжить. Лорд Канрад и едет в гости отнюдь не с приличными намерениями». «Это да», — вздохнул старик, — «не стоит пока далеко загадывать. Но если вы с лордом Даксом о помощи сговорились, то должны выстоять». Ждать этого чертового лорда пришлось долго. Вопреки моим ожиданиям, сразу он не соизволил приехать. Я вся извелась, постоянно выходя на крепостную стену и высматривая всадников. Больше ни о чем думать не могла. Пыталась прочесть договор лордов с королем, но без толку. Сложно сконцентрироваться на тексте, когда волнуют серьезные заботы. Лишь на следующий день, ближе к вечеру, около ворот замка остановилась процессия во главе с ДАКСом. Добрый день, Джейн! С улыбкой пройдя в обеденный зал, поздоровался он. Здравствуйте! поприветствовала я его. Но добрыми назвать последние пару дней у меня язык не поворачивается. Плохие вести, Эван. «Вы про сбежавшую Иону?» «Именно. А вы, откуда они знаете, тоже звели шпионов в моем доме?» «Нет. Все намного проще. Иона немного погостила у меня. Не по своей воле, так что не делайте таких больших глаз». «Хм. Объяснения будут. И, признаюсь, ждала вас еще вчера». «Естественно, я все вам расскажу. Поэтому и задержался, чтобы мой рассказ был полон». «После вашего отъезда из моего замка я сразу же послал разведчиков, чтобы найти отряд, который покушался на вас. Он еще здесь. Я тоже пришла к подобному выводу», – кивнула я. Иона должна была держать его под рукой, но теперь, скорее всего, он ушел вместе с моей ненаглядной кузиной. «Правда?» – удивился лорд. «Приятно очередной раз убедиться, что вы умеете думать. Только есть одна небольшая ошибка – никто никуда не ушел». Мои разведчики выследили его, но сразу трогать не стали. Получив ваше послание о поимке шпионки, я отослал несколько десятков своих людей с приказом подгадать момент и уничтожить наемников. Но сперва необходимо было дождаться, когда Иона присоединится к ним. Вы были уверены, что она сбежит? Конечно. Извините, Джейн, но ваш замок напоминает проходной двор. Зря вы тогда отказались от моих парней они бы побега не допустили. Но сейчас важно не это. Бой со шпионами был недолгим, и победу мы добыли достаточно легко. Заодно пленили Иону и доставили в мой замок. Вот тут мне пришлось поговорить с вашей родственницей достаточно серьезно. Вы ее пытали? Зачем? Во-первых, я не люблю подобное. Во-вторых, пытать – забота палача. Ну и в-третьих, человек, спасаясь от смертных мук, Может наговорить на себя лишнего, а нам нужна только правда. К тому же, грустно усмехнулся Дакс. Мое милое Личико часто пугает сильнее раскаленных щипцов палача, так что ваша кузина не стала долго молчать. Какая интересная девушка! За последний сезон она вторая, которая смогла удивить меня. Первой были вы. Она так хорошо прикидывалась смешливой глупышкой, что все в это поверили. Но как только была раскрыта, то сразу же превратилась в умную и очень сильную противницу. «Ну так и женились бы на ней!» Невольно огрызнулась я, почувствовав раздражение от таких эпитетов в сторону этой предательницы. «Нет, Джейн, я могу любоваться издалека красивой змеей, греющейся на солнце, но никогда не возьму ее в руки. Простое чувство самосохранения мне не чуждо. Но вернемся к нашему с ней разговору. Леди Иона не стала долго отпираться, и сразу же предложила мне перейти на сторону короля. Доводы приводила весомые и логичные. Вижу по вашему лицу, что хотите спросить, принял ли я их? Нет. И после этого, что сделали, все-таки задала я еще один мучающий меня вопрос. Она жива, и я смогу с ней поговорить? Поговорить не сможете. Я ее отпустил. Как? С охраной, конечно. Мне необходимо, чтобы она целой добралась до Теодора Тихого и передала ему мое предупреждение. Но она же много знает. Такую лучше держать под замком. Чушь. Теодор и так хорошо осведомлен о делах в Шетских горах. Убивать Леди Иону или держать ее в плену значит стать кровным врагом лорда Сэммита. Несмотря на его относительную бедность, он имеет политический вес. Зачем мне лишние проблемы? а ваш замок никому не интересен. И еще одно дряхлое строение у красивого озера и ничего более. Так что пусть и она едет с миром. Но она шпионила в Гроулис. По ее вине, недавно два человека в замке лишились жизни. Вы должны были посоветоваться со мной, прежде чем принимать решение. «Я никому ничего не должен», — достаточно жестко ответил Дакс. «Вы ее упустили». И леди Сэммит стала моей законной добычей. Хватит о второстепенных вещах. Давайте перейдем к насущным проблемам. Лорд Канрад на подходе. Послезавтра, я надеюсь, очень сильно ударить по его кошельку и самолюбию. Вы обязаны при этом присутствовать. Я же сказала, что не хочу наблюдать за резней. Значит, сделаете хуже только себе, так как я не стану ничего предпринимать. В договоре между ДАКсами и Гроу прописано, что мы обязаны вместе отражать нападки врагов. Поэтому либо вдвоем, либо никого на поле битвы не будет. Я все сказал. Ну а теперь позвольте откланяться, леди Гроу. Вы уже уезжаете? Именно. Убедился, что с вами все в порядке и вы не в полуобморочном состоянии от страха. Этого достаточно. Я оставляю у вас дюжину своих воинов. Пусть весельчак принимает над ними командование. Я не давала разрешения. Думаете, что в сложившихся обстоятельствах я буду спрашивать его? Нет, мне выгодно, чтобы Гроулис был хоть как-то защищен. Сама вы этого обеспечить не можете. Даю вам день подумать и жду завтра у себя. До скорой встречи. Лорд Дакс резко развернулся и быстрым шагом покинул комнату, оставив меня в раздраженном замешательстве.